Глава тридцать Лекс. «Ну, чего ты потерялся, брат?» — ржет надо мной Радомир. «А я никак в себя не приду. Нервы не отпускают». Ритка улыбается. «Я думала, она кинется на меня с кулаками и расцарапает лицо. ничего этого не происходит, и я даже не знаю, как себя вести». Мою эпическую растерянность добивает неуклюжая маленькая племянница, выглянувшая посмотреть, что же происходит. Малышке явно надоело ждать, когда ее дядя явится в комнату для знакомства. Леся уже попискивает от восторга и тянет руки к крохе. «Не поднимай», — говорит Ерита, — «тяжелая». Но какой там, моей девочке надо срочно потрогать очаровательную девочку с пухленькими ручками. Она похожа на тебя, брат. Наблюдаем с ним, как моя племяшка делает еще несколько шагов и останавливается перед незнакомой тетей. «Моя гордость!» — довольно улыбится Радомир. «Но твои гены там тоже есть!» Она очень активная и хитрая. «Пойдем!» — брат хлопает меня по плечу. «Девчонки тут справятся, а нам с тобой надо выпить и многое обсудить. рад уводит меня в небольшую уютную кухню. Меня поражают габариты этой квартиры. Она кажется маленькой для троих. А сейчас, когда тут еще и мы с Лесей... Так места и вовсе не осталось. Я хотел взять жилье побольше, заметив мой взгляд, делится старший брат. Но девчонкам здесь нравится. Решили, если соберемся за вторым ребенком, тогда и будем решать жилищный вопрос. Ну или когда Ева чуть подрастет, эта квартира для нас много значит. Она стала своего рода точкой отсчета в нашей новой жизни вдали от Родины. «Понимаю. С тоской вспоминаю свой проданный гараж. Я тебе писал. «Да?» — удивляется он. «Я не видел. У меня был очень тяжелый год. Садись». Закончив с нехитрыми приготовлениями для братской попойки, Рад сам устроился на табурете и открутил крышку с бутылки коньяка. Чего писал? Скучал, извинялся. Ты проигнорировал, я психанул и удалил. В общем, все в моем духе. Смеясь, принимая у него бокал с ароматным янтарным алкоголем ударяемся пузатыми боками, выпиваем, глядя друг другу в глаза. Такие разные, но такие родные. Я не игнорировал, Лекс. Я тут реально замотался. Мы с Глебом превращаем нашу клинику в сеть. Вашу? Удивленно смотрю на брата. Да. Мы давно уже стали партнерами. Я привез с собой управленческий и организационный опыт, которого ему не хватало для активного расширения. Он поделился своими возможностями и связями. Мы долго прорабатывали этот проект. И год назад решили стартовать. У Глеба была одна клиника, которая приносила неплохой доход. Сейчас их четыре в ближайших городках. Пришлось брать кредит, отбивать его, брать еще один. Я семью видел только ночью, когда они уже спали. А потом Ритка устроила мне настоящую истерику на тему того, что я превращаюсь в своего и ее отца вместе взятых. Вот недавно притормозил, подумал и понял — что доля правды в этом есть. Вроде все для них, но меня у них нет. Я о тебе думал. Грустно улыбается он. Если бы ты был со мной, мы бы сделали больше. Решил доказать отцу, что тоже можешь, разливаю нам еще по порции коньяка. И это тоже... Не хочу больше быть уязвимым перед его поганым характером и связями. Хочу встать с ним наравне. Но в этом круговороте главное не забывать про то, что на самом деле важно — семья. «Расскажи о себе!» — просит он, поднимая бокал и ударяя им о мой. «Выпиваем». Я задумываюсь. «С чего начать-то? Столько всего было за эти два года!» Решаю опустить историю о том, как меня ломало, когда я утонул в одиночестве, осознав, что больше никому не нужен, как выбирался из этого состояния. Это все теперь ни к чему. Не хочу, чтобы рад винил себя в том, что со мной творилось, и тем более в том, что творил со своей жизнью я сам. У меня теперь есть Леся, мой персональный домовёнок, который очень любит чистоту, уют и меня, а я ее и нашего будущего ребенка. Можно я не буду рассказывать, как так вышло, что я скоро стану отцом? Мне до сих пор стыдно перед ней. «Я бы удивился, будь у тебя все просто!» — смеется брат. «Да, все было очень сложно. Я чуть было не совершил самую страшную ошибку в своей жизни. Испугался влияния отца, самого себя, и... Радомир не торопит. В общем, я чуть не лишился их. Опять отталкиваешь самых близких...» «Да, он очень хорошо меня знает. Думал, что недостоин такого, что не справлюсь, признаюсь брату. Думал, что ее любовь — это иллюзия. За что меня любить? Я ведь чудовище. Поэтому вокруг меня никого не осталось. Поэтому у меня не осталось дома, брата. Но она нашла что-то во мне». И зацепилась за это. Я поверил. Снова появилось ощущение, что нужен кому-то. Нужен ей и нашему ребенку. Увидел перспективы. Решил все кардинально поменять. Но очень нужно было приехать к тебе. Просто увидеть. Потому что всю мою жизнь... С самого детства, ближе и роднее старшего брата, у меня не было никого. «Прости, что бросил тебя», — вдруг тихо говорит Рад. «Ты не виноват», — кручу головой, — «виноват, но эта ситуация сделала тебя сильнее и самостоятельнее». Передо мной больше нет избалованного мальчишки, протестующего против всего мира. «Ты повзрослел, Лекс!» Черт — «Черт!» — ржет он. «Меня распирает от гордости!» «Вместе смеемся и снова пьем, вспоминая наше детство и даже того несуразного зайца, с которым теперь спит Леся» несмотря на то, что у нее под боком есть я. «Оставайтесь», — предлагает брат. «Чтобы встать на ноги, тебе нужна поддержка. Да и Леся не помешает помочь. У Риты уже есть опыт беременности, родов. Мы знаем хорошего гинеколога, который сможет вести вас до самого конца. Мы с тобой пока не готовы вернуться». И отца ты боишься правильно. Там он тебя задушит. А здесь нужен хороший психотерапевт. Будешь практиковаться, а я постепенно введу тебя в бизнес. «Я не бизнесмен, ты же знаешь!» Морщусь, вгрызаясь зубами в дольку лимона. «Ты сможешь заниматься тем, чем всегда хотел». То, ради чего ты учился и за поем читал свои умные книжки. Я все же не наш отец, брат. Я не буду тебя заставлять. Я хочу помочь. Покажу тебе, как мы все устроили. Решение будет за тобой. Я приму любое и буду оказывать поддержку, как смогу. Однажды мы вернемся домой, Лекс, но мы должны вернуться не как побитые, изгнанные за непослушание псы, а как самодостаточные, сильные и уверенные в себе братья Яровские».